Она с силой сфокусировалась на этой сцене, расширив ее от маленького и смутного образа, умещающегося на кончике карандаша, до полноразмерной картинки. Ее голова взорвалась болью. Как только она поймала разрозненные образы, Ее согнуло и вытошнило на металлическую дорожку и ноги солнышка. Солнышко могла бы закричать, но не стала. Вместо этого она упала на колени и поддержала Дину за плечи. Как раз вовремя, потому что Дина почувствовала, как у нее в мозгу взрываются фейерверки, а тело сводит судорогой. Слишком много, слишком быстро. Образ был слишком четким и детальным, перегружающим ее чувства, дробящим все ощущения времени настоящего. Прошли долгие секунды, прежде чем она смогла осознать, что остальные говорят и делают. Ее голова лежала на коленях солнышко, на лбу холодная тряпка. Оливер склонился рядом, держа тарелку с ледяной водой. «Время уходит!» — кричал Трикстер. Выверт стоял сразу за Трикстером, скрестив руки — Наблюдая через перила за своей подземной базой. Дай ей минутку, сказала солнышко. Чтобы это ни было, она вырубила бедного ребенка. Она дала крайний срок. Он уже наступил. Сейчас. Я знаю, но если давить на нее, это не поможет. Ее накрыл запах, как самый горький черный шоколад в мире и слишком сильный кофе. Запах такой густой, что она могла почувствовать его на вкус. Запах провоцировал позывы рвоты с ее и так бунтующим желудком. «Плохо пахнет», — сказала она. «Уберите запах. Она в сознании. Этот запах подсказка?» — повернулся Трикстер. «Нет, это симптом», — ответил ему Выверт, не поворачиваясь, чтобы взглянуть на нее или его. «У нее может быть головокружение, потеря ориентации. Она может тереть или чесать себя, пока все не пройдет. Не давайте ей царапать глаза или чесать себя до крови». Дина попыталась вспомнить, что видела. «Тьма. Ты об этом уже говорила, дружок». «Мы были в темноте, и там пахло мясом, и еще пахло потом, и мы были тесно прижаты друг к другу». «Где?» — спросил Выверт. «Там, прямо перед нами, была металлическая дверь. Большая. Бронированная дверь в убежище. Внизу. Комната Ноэль!» Сказал Трикстер за мгновение до того, как Дина сформировала последнюю фразу. «Сколько нас было, дружок?» «Все, кто сейчас здесь?» Она посмотрела на солдат. «И она там была?» «Да, была». Выверт повернулся и поднял ее на руки. Её кожа покрылась мурашками от контакта с его телом. Она не сказала ничего, ничего не сделала. Частично потому, что она не могла. Ей было слишком плохо, слишком больно. Другая причина была в том, что она видела, как цифры меняются каждый раз, когда она вздрагивала от его касаний или как-то выдавала свое отвращение. Небольшие изменения. Он был злее. Увёл себя с ней резче, если она отодвигалась или жаловалась. Следить за цифрами, соблюдать ее собственные правила. Это несло безопасность, держало ее силу в узде, обеспечивало терпеливое отношение Выверта и означало, что ей не придется оставаться без конфетки даже на короткое время. Выверт перепрыгивал через ступеньки, спускаясь на первый этаж. Трикстер Оливера Солнышко поспешили за ним. Т, приказал Выверт, даже не пытаясь вспомнить имя подчиненного. «Дверь в убежище! Открыть! Командиры отрядов! Собрать свои группы!» Вдалеке что-то негромко загрохотало, и стены комплекса задрожали. Дрожак. вероятность, что Краулер убьёт нас теперь после того, как мы выбрали этот путь?» «Я не... не могу!» Ее голова слишком болела. «Постарайся!» И в его жестком тоне она услышала невысказанную угрозу отобрать у нее конфетку. Она подчинилась, в ценах не было порядка, Они были перемешаны. Найти в них смысл, привести в подобие порядка, все равно, что засовывать руки в вагоне бритвенные лезвия, засовывать собственное сознание в вагоне бритвенные лезвия. Она застонала от боли, и силы покинули ее тело. Вы убиваете ее! – ахнуло солнышко. Нет, – сказала выверт, словно издалека. Я использую ее силу для проверки. Это может быть болезненно, но она от этого не умрет. Прикосновение выверта. Подавляющий призрачный запах, страх, тошнота. Меня сейчас вырвет! Выверт усадил ее и придержал ее запястье, когда она наклонилась, чтобы выкашлять желчь. Желудок был уже пуст. Число, дружок! Солнышко наклонилось, чтобы приподнять ее. Три запятая, один! выдохнула Дина. Обнадеживает! сказал Выверт. Перед ним распахнулась бронированная дверь. Трикстер, не сообщишь ли Нуэли нашем неминуемом прибытии? Ага! Вздохнул Трикстер. «Блядь, мне не хочется задавать этот вопрос, но могу я узнать одно число?» «Трикстер!» — с укорым ужасом в голосе произнесла солнышко. «Ты же видишь, какую боль это причиняет! Это важно, девочка! Каков шанс, что Ноэль убьет нас?» «Ещё одна серия ударов ближе!» Дина покачала головой. «Пожалуйста, я просто хочу все сложить обратно. Каждый раз, когда я пользуюсь силой, все рассыпается и становится больно!» «Дружок, это последний вопрос, что мы зададим тебе сегодня. Обещаю!» Сказал Выверт. Она послушалась, потянулась за числом. «Это не убьет меня, не нанесет непоправимый ущерб, только боль». Так мой мозг объясняет мне, что не следует использовать мои способности, чтобы искать такие ответы. Слова, которые она использовала, чтобы убедить себя, не облегчили боль, которая пришла, когда она снова искала число. Она закричала, слезы потекли по лицу». И, закрыв глаза, она упала на руки солнышка. «Девять, запятая восемь процентов!» Выдавила она. Ее несли. Они вошли внутрь за первые тяжёлые бронированные двери. Сколько времени прошло? «Где Трикстер?» «Это хорошая информация, дружок», — сказала Виверт, «откуда ты рядом с ней?» «Командиры, когда соберетесь в карантинном помещении, выстроите почненных в шаренге спиной к двери». «Оружие заряжено, снято с предохранителя, в готовности к стрельбе. Убедитесь, что лазерные модули и батареи подключены. Внутри дальше 10 шагов не заходить». Последовали подтверждения. Дина услышала лязганье затворов. Еще удар, ближе всех, что были до того. Звук падающего щебня и бетона эхом прокатился по подземному комплексу. «Он здесь», — сказал Выверт. «Все, кто остался внутрь, закройте первую дверь». Дина открыла глаза. Они были в бетонной комнате с остальными балками, как бы формирующими клетку вдоль стен, пахло протухшим мясом. Вторая бронированная дверь медленно закрылась за последними отставшими, проскользнувшими через щель. Работники, техники, люди в костюмах, немного солдат. Они теснились рядом с дверью, прижимаясь к ней своими телами. Три пятых помещения были не заняты. И на другом конце комнаты темнота, из которой появился Трикстер. «Как она?» — спросил Выверт. «Испугана, голодна, сказала, что не ела сегодня!» Тихим голосом ответил Трикстер. «Ела!» Выверт скрестил руки. «Я лично проследил за доставкой. Подозреваю, ей требуется больше еды, чем раньше. Плохо, что мы узнаем об этом только сейчас. Она попросила выключить свет в этой части комнаты. Сказала, что будет легче, если она не сможет нас видеть. Выключай!» Приказал Выверт. Он подошел к одному из командиров и проговорил что-то ему на ухо, «Что-то про приборы ночного видения». Она закрыла глаза, как будто бы это могло помочь прекратить боль, которая разрывала череп. Розовый свет, пробивавшийся сквозь веки, стал чернотой, когда выключились лампы. «Прости», — прошептал ей на ухо женский голос. «Солнышко», — Дина попыталась ответить, но вместо слов раздался хрип. «Я бы помогла тебе, если б могла, но я не могу, понимаешь?» Прошептало ей солнышко, она обнимала Дину, от нее похла блевотиной, Но в этом была виновата Дина. «Это не только потому, что я и мои друзья в затруднительном положении и должны помогать Ноэль, и даже не потому, что я сомневаюсь, что смогла бы спасти тебя в одиночку. Мы дали обещание друг другу, когда все началось. Черт, это так глупо и неубедительно звучит, когда я вот так об этом говорю». Грохот раздался совсем близко, будто металлом прошлись по металлу. Могучий удар по двери сотряс комнату. Солнышко все говорило, как будто не замечая продолжающегося нападения». Когда проходишь через АТО обратно с группой людей, когда теряешь все и вы все вместе можете потерять еще больше. Я. я даже не знаю, что говорю. Может быть, нет никакого оправдания тому, что я позволяю так поступать с тобой. Я просто. они все, что у меня есть. Прости. Дина потянулась и нашарила рукой руку, руку солнышка. У нее не было слов, она не могла ничего ответить, даже если придумала, что сказать. Она просто сильно сжала ее руку. По металлической двери нанесли несколько ударов. В воздухе раздался рев болезненно громкий, несмотря на стену поглощающую звук. Рев был полон ярости досады. Раздался лязг затворов. Она почти пропустила его посреди равномерных, неустанных ударов по металлической двери. «Я так голодна!» Голос девушки эхом разнесся по камере. Она была близко. «Я знаю, Ноль! ответил Трикстер. Еще немного! Вернись обратно!» На другую сторону, подальше от этих людей. Голос Наэль звучал так, будто она очень-очень устала. Не могу ждать! Больше не могу ждать! Я чувствую их запах! Она хочет есть так же сильно, как я хочу свою конфетку! Подумала Дина. Разница лишь в том, что она может взять и возьмет то, что хочет, даже если ей придется съесть одного из нас. А у меня нет такой силы. Боже, ее голова раскалывалась. Хуже того, она знала, что это затишье перед бурей. Ее голова будет болеть сильнее с каждым часом, пока ей не захочется умереть. «Ты можешь сдерживаться», — мягко сказал Трикстер. «Ты не хочешь подходить ближе, чем сейчас. Ты знаешь, на что способна твоя сила. Никто из нас этого не хочет?» «Нет. А те парни, хоть они и хорошие ребята, но я не уверен, что кто-то из них не выстрелит в тебя, если запаникует. Мы этого тоже не хотим?» «Я выживу. Не хочу этого, но выживу!» «Ты останешься в живых». «А я, а Оливер и Морисо останутся в живых, если ты взбесишься. Они ведь тоже здесь!» Солнышко заговорило, выкрикнув. «Помни об обещании, которые мы дали друг другу!» Ноэль не ответила. Повисла тишина, прерываемая тяжелыми ударами в металлическую дверь. Они эхом отдавались в бетонной камере. «Ну же, Ноэль, отойди! Отойди, прежде чем ты или кто-то еще сделает то, о чем будет потом жалеть!» Настаивал Трикстер. Стук продолжался. Пойдем со мной, кросс «Мы можем поговорить о дне?» «Хорошая мысль!» — сказал Трикстер. Дина почувствовала, как спала напряжение в комнате. Боль в черепи никуда не уходила, а она принялась за кропотливую работу по переорганизации картинок в голове. «Все равно, что строить карточный домик на непредсказуемом ветру. Каждый раз, когда числа менялись, то, что она начала сортировать, рассыпалось. Придется дождаться периода спокойствия, прежде чем получится чего-то реально добиться. пройдет время и станет легче». Со временем станет не так больно использовать способности. Она глубоко погрузилась в болезненную работу, и прошло некоторое время, прежде чем она поняла, что удары прекратились. Но собравшиеся в помещении все еще ждали, просто на всякий случай, если Краулер обманывает их, выжидая, пока они не откроют дверь. Минуты тянулись одна за другой, пока Выверт наконец не отдал приказ. Дина ослепла. ее сила была слишком хрупкой и болезненной для использования, так что она не могла увидеть, какое будущее ждет их за открытой дверью. Ее сердце стучало в горле, когда она открылась. Первые взводы выдвинулись, распределяясь по комплексу в поисках Краулера, не рыщет ли он в каком-нибудь углу подземной базы. Они вернулись и сообщили, что все чисто. Выходя из полумрака, она прищурилась на свет флуоресцентных ламп. Следы когтей испещрили наружную сторону броневой двери из цельной стали, каждой глубиной по меньшей мере в 15 сантиметров. Металлическая дорожка наверху была сорвана, И множество ящиков с оружием и припасами было раздавлено или разбросано по полу. Конфетку? – спросила она. У меня болит голова. Можно, дружок? Иди в свою комнату. Я вызову Питера и отправлю его к тебе. Со своим вооруженным эскортом она вернулась в комнату и, как подкошная, рухнула на кровать. Она знала, что пожалеет, но все равно использовала силу. Она должна была знать. Всего еще один раз его можно пережить. и она не будет использовать силу по меньшей мере следующие несколько дней. Или недель, если выверт ей позволит. Она сжала покрывало и укусила подушку, когда голова взорвалась болью. Больше половины черновой работы, осторожно собранной за последний час, распалась на части, когда она разделила сцены на две группы. Прошли минуты до того, как у нее появилось число. 31,6% на 4% выше, чем вчера. 31,6% процента. Шанс на то, что однажды она попадет домой.